Пятое. После пяти тысяч слов и трех глав второй новый роман внезапно закончился, поскольку Мерсер уже самой осточертели персонажи, а сюжет нагонял тоску даже на нее. Подавленная, излая на себя и эту писанину, она надела самые откровенные бикини из своей растущей коллекции и отправилась на пляж. Было всего десять утра, но она старалась избегать полуденного солнца. С двенадцати до пяти было слишком жарко, даже в воде. Мерсер уже неплохо загорелась и теперь беспокоилась, как бы не переусердствовать с загаром. В районе десяти по пляжу делал пробежку высокий незнакомец примерно ее возраста. Он бегал босиком по кромке воды, и его худощавое тело блестело от пота. Судя по всему, он был спортсменом, о чем свидетельствовали накачанные бицепсы, плоский живот и сильные икры. Он бежал с легкой грацией, и, как казалось, Мерсер слегка замедлял бег, когда она попадала в поле его зрения. На прошлой неделе они как минимум дважды встретились глазами, и Мерсер была уверена, что они готовы к знакомству. Установив зонтик и пристроив под ним складной стул, она намазалась солнцезащитным кремом, то и дело поглядывая на юг. Бегун всегда появлялся с южной стороны, где располагались риц и дорогие кондоминиумы. Постелив пляжное полотенце, Мерсер растянулась на солнце, потом надела солнечные очки и соломенную шляпу и принялась ждать. Как обычно в будние, пляж был практически безлюден. Ее план состоял в том, чтобы, завидев его на расстоянии, лениво направиться к воде оказаться рядом, когда он будет пробегать мимо. Она скажет ему «Доброе утро», воспользовавшись тем, что на этом дружелюбном пляже здороваться даже с незнакомыми людьми было в порядке вещей. Опираясь на локти, Мерсер ждала, стараясь не думать о себе, как о еще одном несостоявшемся писателе. «Пять тысяч слов». которые она недавно удалила, были худшими из всего, что когда-либо выходило из-под ее пера. Он жил здесь не меньше десяти дней, что слишком долго для пребывания в гостинице. Не исключено, что он снял квартиру на месяц. Мерсер понятия не имела, о чем станет дальше писать. Он был всегда один, но находился слишком далеко, чтобы увидеть, есть ли у него обручальное кольцо. За пять лет персонажи так и не стали живыми. Изложение легким, да и воображение не рождало идей, которые бы ей самой нравились. И Мерсер понимала, что никогда не закончит роман. Услышав звонок мобильника, она нажала клавишу приема. В трубке послышался голос Брюса. «Надеюсь, я не отрываю гений от работы». «Вовсе нет», — заверила Мерсер и подумала, что на самом деле лежит на пляже практически голый, чтобы соблазнить незнакомца. «Сейчас у меня перерыв». «Отлично. Послушайте, сегодня у нас подписание. Меня слегка беспокоит явка. Писатель – неизвестный парень, это его первый роман, который не очень хорош. Как он выглядит? Сколько ему лет? Традиционной ориентации лигей, гей?» Но задавать эти вопросы Мерсер не стал, а просто заметила. Так вот, значит, как вы продаете книги, собираете на помощь своих писателей. В самую точку. А Ноэль устраивает спонтанный ужин дома в его честь, конечно. Только вы, мы, он и Май росли. Должно быть весело. Так что скажете? Позвольте мне свериться со своим расписанием. Да, я свободна. Во сколько? В шесть. После чего ужин. Одежда повседневная? Шутите? Вы же на пляже, тут все дозволено, можно прийти даже босиком. К одиннадцати солнце раскалило песок, а бриз перелетел в другое место. Судя по всему, для пробежки было слишком жарко.